носители сверхсекретов, от которых зависели судьбы супердержавы. Тогда все было супер. Пачками бродили по Оксфорд-стрит, попыхивая бряровыми трубками, прогуливали отмытых и причёсанных пуделей и лабрадоров, один ухоженный вид которых унижал тех, кто на первое место ставил борьбу за счастье человечества, до дурения курили в кинотеатрах, К счастью сейчас запретили, а тогда за дымом исчезал экран, особенно на последнем сеансе, после которого зрители, преимущественно колониальные отставники, вскакивали с кресел и торжественно пели "Правь Британия", орали во всю глотку на собачьих бегах и на рынке Портабелло, толкались, голдели, спорили. Брат мой, враг мой, Несется кэп прошлого по булыжникам, скрипят колеса. Газетчики заглядывают в окошко и кричат на корявом кокне анкью что означает «спасибо, сэр». Вот Стратфорд на эйване Я внимательно рассматриваю скульптуру Гамлета и нахожу поразительное сходство с собою, с Тарлеем. Вот озеро Серпентайн в Гайд-парке. где утонула жена Шелли. «Чья жена?» — спросил меня коллега. «Не того кривоногого мужика, который вчера на банкете один сажал целую банку икры. Я пробегаю рано утром по парку в трусах. Физкульт, привет!» Толкаю коляску с сыном. Вот он неуверенно ступает по траве, с удивлением осматриваясь вокруг. «Вот ресторан Этуаль в Сохо». Я и американский профессор истории, он закладывал в верхний карман пиджака пышный цветной платок, торчавший небрежно и изящно. Я, видимо, с таким вожделением глядел на этот букет, что однажды он вынул его из кармана и подарил мне «Носи, Майк, на здоровье». Выковыриваем из раковин улиток, вбегает официант и кричит на весь зал «Убит президент Кеннеди!» Немая сцена. Летит мой кэп. Занятие шпионством необыкновенно расширяет знания человеческой души, но губит нас, превращая в циников. Разве порядочный человек станет заглядывать в замочную скважину и собирать по зернышку информацию, о которой сосед предпочитает умалчивать? Профессиональный шпионаж губит личность. И самое ужасное, что человек, созданный Богом, прекрасный и ничтожный человек, Со своими радостями и горестями в глазах разведчика предстает как фигурант дела агентурной разработки. Так торжественно именуется досье, куда толстой иглой с суровой ниткой, важной, от сознания собственного достоинства, опер подшивает бумаги со времен царя Гороха. Благородный хомо сапиенс и царь природы превращается в объект. которые необходимо рассматривать со всех сторон, обнюхивать, облизывать, опутывать, охмурять, соблазнять, вербовать. И все же... И все же они всегда со мной, мои агенты, состоявшиеся и не состоявшиеся, преданные и отвернувшиеся. Они идут вереницей, взявшись за руки, по кромке горизонта. Это моя жизнь. Я в ней и над нею. Любопытный зритель, давно знающий, чем закончился спектакль, но вновь и вновь проигрывающий и переигрывающий все ходы. Они ковыляют, подпрыгивают, хохочут, ненавидят, грозят мне кулаками, тянут приветственно руки, отворачивают лица и горько плачут. Вот слишком гибкий англичанин, обещавший золотые горы и дуривший голову. А вот опытный волк, которому палец в рот не клади, он научил меня жизни больше, чем все университеты. А потом слинял неизвестно почему. Вот он машет моему сумасшедшему Кэбу, растопырив пальцы, делает мне нос и кричит. — Что, старина, обдурил я тебя? Правда ловко? Вот и хрупкая леди, долго решавшая, передать ли секретные документы или жить бедно, но счастливо. Она боялась встреч со мной, зато потом раскрыла свои объятия одному западному корреспонденту.